Медведь разбегу бухнулся в воду. Оглушительный плеск, фонтан-брызг, словно мина рванула. Вытянув оскаленную морду, извиваясь, то прыгая по дну, то пытаясь плыть, рванул на противоположный берег. Преодолел речку в молниеносном темпе и, не отряхиваясь, ломанулся в тайгу. Сзади наплывал жар, и, как и в море, Густеющий дым, удушливая гарь. "Не когда!" крикнул он, увидев, как Вика припала на одно колено и потянулась к шнуркам. "Давай так!" Она соскользнула в воду с обрывистого бережка. Мазру успел заметить, что они вышли к реке совсем в другом месте. Балансируя поднятыми руками, двинулась наперерез течению. За ней пошла Ольга. Тут было чуточку поглубже и вскоре оби Затоптались на середине. Мазур прыгнул солдатиком ногами вперед, вытянув руку с автоматом на всю длину. В веере брызг... стал продвигаться к ним догнал большим указательным пальцем словно ухватом захватил неумевшую плавать Вику за шею под затылком и за всех сил напрягши мускулы приподнял над водой и стал толкать вперёд отталкиваясь от твёрдого дна обеими ногами подпрыгивая Ольга плавала прилично и за неё он не беспокоился ну да загребает одной рукой коса стелится по воде Слева шумно фыркая, проплыло что-то длинное, обдало брызгами, но Мазур даже не посмотрел в ту сторону, кто бы там ни был, сейчас не опасен. Провалился ямка, видимо, на Мику ушёл с головой, хлебнул водички, шумно выплюнул. Вот и всё. Дно пошло вверх. Отпустил Вику, оглянулся на Ольгу. Порядок. Обогнал их, первым вылез на берег, протянул руку. Все трое обессиленные распростлались на траве. На том берегу трещало пламя. Мазур лежал лицом к воде и прекрасно всё видел, как огонь стелится по низу пепеля высохший кустарник, как лижет стволы деревьев, проникает к кронам повсюду сухой треск, словно взрываются брошенные в костёр патроны. Сгорает хвоя, шипя, брызгая искрами, ползут потоки горящей смолы. Последний заяц, оказавшийся везучим, вылетел буквально из пламени, кинулся в реку, прижав уши к спине, поплыл. Одыхаясь и отфыркиваясь, мазур поднялся и сел. Не настолько он был вымотан, чтобы валяться пластом, да и бодрость духа следовало показать. На том берегу стояла сплошная стена рыжего пламени, вся пронизанная чёрными колонными стволами, уже лишившимися веток и крон. Куда ни глянь, дым медленно поднимается в небо. Как и в прошлый раз, он долго не мог отвести взгляда. Одна из колонн совсем неподалёку медленно накренилась, рухнула. Взлетел широкий сноп искр. Ещё два дерева с некоторой даже величавостью обрушились в пламя. Даже сюда долетал жар, припахивало гарью резким запашком сгоревшей смолы. Мазурня особенно беспокоился. Ветра нет. Пылающие головешки через реку не перелетят, можно отсидеться. И тут же послышался Ольгин голос. Что? Будем сидеть? Ага, сказал он, не сводя глаз с того берега. Сюда, похоже, не перекинется, скоро прогорит. А если и перекинется, нам тем более и нужно тут сидеть. Чуть что, в речку полезем. Не будет другого выхода. Однако в реку лесть не пришлось. Пожар, распространившийся на том берегу, насколько хватало взгляда, помаленьку утихал. Ещё горела кора, на листьенницах кое-где великанскими свечами пылали высохшие мёртвые деревья и повсюду стелился дым. Но огонь, упёршись в речку, потерял разбег, неторопливо дожирал добычу и наполеоновских планов определённо не питал. Вике молча тронула его за локоть, показала назад, там, метрах в 100 от реки лежал марал. Видно было, как тяжело ходят бока. Он не мог не заметить людей, но усталость, сдается, пересилила. — А-а-а! — великодушно махнул рукой Мазур. Наконец-то отцепил от пояса тяжеленного зайца, хозяйственно положил рядом. — Пусть живет рогатый. Не до него. И подумал. — Интересно, отчего полыхнуло? Может, Прохору пришла в голову та же идея поджарить немножко везучих беглецов из охотничьего рая? Или доктор постарался? То ли по оплошности не справился с костром, то ли... Точно. Мазур при нем как-то обсуждал эту задумку насчет пожара аккурат за сутки до того, как сучий из кула пришел отколоться. А в принципе какая разница? Главные ноги унесли. Обходить стороной пожарище не стоит и пытаться, кто знает, насколько широко раскинулось. Придётся подождать пару-тройку часов и переть на примиг. Огонь на глазах утихает, оставшись без пищи. На том берегу стелился над землёй белосаватый дым. Мораль наконец поднялся, постоял на широко расставленных ногах, И не оглянувшись на людей, побрёл в тайгу. Мазур тщательно проверил автомат и убедившись, что вода в него не попала, сказал: "Ну, пора подвести итоги". Оказалось, у них осталась одна фляга из трёх, а не великий запас бурсучатины пропал весь. Мазур своих амазонок ругать не стал, тут не до мелочей. Он сам лишился Початая коробки спичек и початая сигаретные пачки всё размокло в воде, а из десятка торчавших за поясом стрел сломались четыре. И тетиву лука теперь придётся долго сушить. Осталась коробка спичек, сбережённая сухой благодаря двум презервативам и запечатанная пачка сигарет. Ну и ножи, конечно. И барсучьи шкуры тоже нуждавшиеся в сушке. Циферки на табло Ольгиных электронных часов превратились в загадочные иероглифы, за пластиковым окошечком переливалась вода. "Нечего", ободреюще похлопал её по плечу Мазур. "Ну на кой нам тут часы, если солнышко есть? Зато и голки нитки уцелели. И леска с крючками, рыбный день объявлять можно. И золото навалом, свой запас золотой" Как у приличного государства. Это ж не жизнь, а малина. Сейчас костёрчик разведу, а будку будем сушить. Мазур едва переправившись на погорелый берег, задал ударные темпы марша. Он боялся, что пожарище окажется вовсе уж необозримым и ночевать придётся посреди пепла. Не то чтобы боялся, просто это было бы чертовски неуютно. Его настроение легко передалось амазонкам, летели как на крыльях. Вокруг раскинулся словно бы инопланетный пейзаж. Угрюмый, зловещий, угнетающий, повсюду лишь чёрное и серое. Чёрные опалённые столбы, прямые покосившиеся, рухнувшие, чёрная земля, серый пушистый пепел. От него першило в глотке, при каждом шаге вздымались невесомые облачка. До сих пор кое-где дотлевала и дымила. Ничего живого, мёртвый мир, лунная поверхность. Возьмись, охотнички, выслеживать их с воздуха. За секут без особого труда за ними тянется приметная борозда. Но не было другого выхода. Взобравшись на полысевшую сопку, чёрно-белую, как и все вокруг, Мазду убедился, что поступил правильно. Пожар пошёл через чур у широкой полосы. Вдали, позади и по обеим сторонам ещё виднелся стелющийся к небу дым. Там огонь пока что не встретил препятствий.